Послесловие от авторов Уважаемые читатели, спасибо, что были с нами без малого целый год. Наш авторский коллектив очень рад, что книга понравилась тем, для кого мы ее писали, читателям. И предвидя вопросы, мы спешим ответить. Наша книга про председателя, а не про министра или тем более генсека. Но со временем Филатову стало тесно в рамках одного колхоза, и сама логика истории вырулила на эту дорожку. Но так как любой хорошей истории нужна точка, вернее, даже восклицательный знак, то мы решили закончить книгу именно так, ретроспективным эпилогом. Нам немного грустно прощаться с этим циклом, как-никак мы живые люди и изрядно прикипели к героям. Но это ничего. Будут новые книги, новые герои. И да, не забывайте про другие книги авторов, как сольные, так и соавторские. Говорят, там интересно. С уважением, ваши Аристарх Ридер, Крис Форд и Вай Нот.